Рэй Брэдбери, космонавт. Перевод Льва Жданова. Над темными волосами мамы, освещая ей путь, кружил рой электрических светлячков. Она стояла в дверях своей спальни, провожая меня взглядом. В холле царила тишина. Ты ведь поможешь мне удержать его дома на этот раз? – спросила она. Постараюсь, – ответил я. Прошу тебя. По ее лицу бежали беспокойные блики. На этот раз мы его не отпустим. Ладно, – ответил я, подумав. Но только ни к чему это, ничего не выйдет. Она повернулась. с в е т л я ч к и чертя свои орбиты летали над ней, подобно блуждающему со з в е з д и ю и светили ей в о тьме. Я услышал, как она тихо говорит: "Во всяком случае, попробуем". Другие с в е т л я ч к и проводили меня в мою комнату. Я лег в кровати, замкнулась цепь, и тотчас с в е т л я ч к и погасли. Полночь. Мы с матерью, разделенные невесомым мраком, ждем, каждый в своей комнате. Ровать тихо напивая, с т а л а меня укачивать. Я нажал выключатель, пение и качание прекратились. Я не хотел спать, я совсем не хотел спать. Эта ночь ничем не отличалась от множества других памятных для нас ночей. Сколько раз мы лежали бодрствуя и вдруг ощущали, как прохладный воздух становится жарким, как ветер несет огонь или видели, как стены н а м и к а заряются ярким сполохом. И мы знали, что в эту секунду над домом проходит его ракета. Его ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря. Я лежал, широко раскрыв глаза и часто дыша, и слышал мамин голос в радиофоне. Ты почувствовал? И я отвечал: Да, да, это он. Пройдя над нашим городом, маленьким городком, где никогда не садились космические ракеты, Корабль моего отца летел дальше, и мы лежали еще два часа, думая: сейчас отец садится в Спрингфилде, сейчас он сошел на гудронную дорожку, сейчас подписывает бумаги, сейчас он на вертолете пролетает над р е к о й над холмами, сейчас сажает вертолет в нашем маленьком аэропорту Гринвиллдж. Вот уже половина ночи прошла, а мы с матерью каждый в своей неуютной кровати все слушаем, слушаем. Сейчас идет по Белл-стрит. Он всегда идет пешком, не берет машину. Сейчас проходит парк Уголохерст, и сейчас я поднял голову с подушки. На улице все ближе и ближе, легкие, торопливые, нетерпеливые шаги. Вот свернули к дому, вверх по ступенькам террасы, и мы оба, мама и я, улыбнулись в прохладном мраке, слыша, как внизу, узнав хозяина, отворяется наружная дверь, что-то негромко а, говорит, приветствуя, и снова затворяется. Три часа спустя я тихонько, з а т а и в дыхание, повернул в блестящую ручку их двери, прокрался в б е з б р е ж н о й как космос между планетами тьме и протянул руку за маленьким черным ящиком, что стоял у кровати родителей в ногах. Есть. И я б е с ш у м н о побежал к себе, думая, он ведь все равно ничего не расскажет, не хочет, чтобы я знал. И вот из открытого ящичка струится черный костюм космонавта. Будто черная туманность с редкими стежками далеких звезд. Я м я л в горячих руках темную ткань и вдыхал ароматы планет: Марса, запах железа, Венеры, благоухание зеленого плюща, Меркурия, огонь и сера. Я обонял молочную луну и жесткость звезд. Потом я положил костюм в центрифугу, которую собрал недавно в школьной мастерской, и пустил ее. Вскоре в реторте осела тонкая пыль. Я поместил ее под окуляр микроскопа. Родители безмятежно спали, весь дом спал, автоматические пекари, механические слуги и уборщики-роботы погрузились в свой электрический сон, а я смотрел, смотрел на сверкающие крупинки метеорной пыли, кометных хвостов и глины с далекого Юпитера. Они сами были словно далекие миры, и сквозь т у б у с микроскопа я уходил в полет. Миллиарды миль в космосе, фантастические ускорения на рассвете, устав путешествовать и боясь, что пропажу обнаружат, я отнёс ящичек на место в спальню родителей. Потом я уснул, но тут же проснулся от гудка машины под окном. Это приехали из химчистки за костюмом. Хорошо, что я не стал ждать, подумал я, ведь через час костюм вернётся обезличенный, очищенный от всех следов путешествия. И я опять уснул. А в кармашке пижамы как раз надбьющимся сердцем лежал пузырек с магической пылью. Когда я спустился, отец сидел за столом завтракая. Как спалось, Дуг? Приветствовал он меня, будто все время был дома, будто и не уходил на три месяца в космос. Хорошо, ответил я. Тосты? Он нажал кнопку и стол поджарил мне четыре ломтя хлеба, румяные, золотистые. Помню, как отец в тот день работал в саду, все копал и копал, словно искал чего-то. Длинные смуглые руки стремительно двигались, сажая, у м и н а я привязывая, срезая, обрезая. Смуглое лицо неизменно было обращено к земле. Глаза отца смотрели на то, чем были заняты руки. Он ни разу не взглянул на небо или на меня, даже на маму. Лишь когда мы опускались на колени рядом с ним, чтобы ощутить сквозь ткань комбинезона сырость земли, погрузить пальцы в черный перегной и забыть о б у й н о голубом небе он оглядывался влево или вправо на маму или на меня и ласково подмигивал после чего продолжал работать глядя в землю все время в землю и небо в и д е л о только его согнутую спину вечером мы сидели на механических качелях на террасе они нас качали и обдували ветром и пели нам песни было лето луна был лимонад Мы держали в руках холодные стаканы, и отец читал стереогазету, вмонтированную в специальную шляпу, которая переворачивала микространицы за увеличительным стеклом, если моргнуть три раза. Отец курил сигареты и рассказывал мне, как он был мальчиком в 1997 году. Немного погодя, он, как всегда, спросил: "Ты почему не гуляешь, не гоняешь ногами банки, дуг?" Я ничего не ответил, но мать сказала. Он гуляет, когда тебя нет дома. Отец посмотрел на меня, потом впервые за этот день на небо. Мать всегда наблюдала за ним, когда он смотрел на звезды. Первый день, первый вечер после возвращения он редко глядел на небо. Я видел его р я н а работающим в саду, лицо, будто срослось с землей. На второй день он уже чаще посматривал на звезды. Днем мать не так боялась неба. Зато как ей хотелось бы выключить вечерние звезды. Иной раз мне так о казалось, что она мысленно ищет выключатель. Напрасно. На третий вечер бывало мы уже соберемся спать, а отец все еще мешкает на террасе. И я слышал, как мама его зовет, так она меня звала домой с улицы. И отец, вздохнув, включал фотоэлектрический замок. А на следующее утро, за завтраком, я глянув вниз, обнаруживал у его ног черный ящичек. Мама еще спала. Ну, д у г до свидания, говорил он, пожимая мне руку. Через три месяца? Точно. И он шел по улице, не садился ни в вертолет, ни в такси, ни в автобус, а просто шел пешком, неся лётный костюм неприметно в сумке под мышкой. Он не хотел, чтобы люди говорили, что он зазнался, став космонавтом. Часом позже мама спускалась завтракать и съедала ровным счетом один ломтик поджаренного хлеба. Но сегодня было сегодня, первый вечер, и он почти совсем не глядел на звезды. Пойдем на телевизионный карнавал, предложил я. Отлично, сказал отец. Мама улыбнулась мне. И мы поспешили на вертолете в город и повели о т ц а м и обечисленных с экранов, чтобы его голова, его лицо были с нами, чтобы он больше никуда не глядел. Мы смеялись смешному, серьезно смотрели серьезное, а я все думал: мой отец летает на Сатурн, на Нептун, на Плутон, но никогда не приносит мне подарков. Другие мальчики, у которых отцы путешествуют в космосе, показывают товарищам кусочки руды с к а л л и с т а Обломки черных метеоритов, голубой песок, а мне приходится в ы м е н и в а т ь у них образцы для своей коллекции. Песок с Меркурия, марсианские камни, которые наполняют мою комнату, но о которых отец никогда не хочет говорить. Случалось, я помнил, он что-нибудь приносил маме. Раз посадил в нашем дворе подсолнечники с Марса, но через месяц после того, как он ушел в новый полет, когда цветы выросли, мама однажды выбежала во двор и все их срезала. Мы стояли перед стереоскопическим экраном, и тут я брякнул, не думая, задал отцу вопрос, с которым всегда к нему обращался: "Скажи, как там в космосе?" Мама метнула на меня испуганный взгляд. Поздно. Пол минуты отец стоял молча, подыскивая ответ, потом пожал плечами. "Там это лучше всего самого лучшего в жизни", он осекся. Да нет, ничего особенного. Рутина. Тебе бы не понравилось. Он испытующе посмотрел на меня. Но ты всякий раз летишь опять. Привычка. И куда же ты полетишь теперь? Еще не решил. Надо подумать. Он всегда обдумывал. В те дни космонавтов было мало. Он мог сам выбирать, как, куда и когда лететь. Вечером третьего дня после его возвращения вы могли видеть, как он выбирает звезду. Пошли, сказала мама, пора домой. Было еще не поздно, и дома я попросил отца надеть форму космонавта. Мне не следовало просить, чтобы не огорчать маму, но я ничего не мог с собой поделать. Я продолжал у п р а ш и в а т ь отца, хотя он всегда мне отказывал. Я никогда не видел его в форме. Наконец он сказал: "Ну". Ладно. Мы ждали в гостиной, пока он поднялся наверх по воздушной шахте. Мама печально смотрела на меня, словно не веря, что ее собственный сын может так с ней поступать. Я отвел глаза. Прости меня, с к а з а л я. Ты мне ни чуточки не помогаешь, произнесла она. Ни чуточки. Мгновение спустя в воздушной шахте послышался шорох. Вот и я, тихо сказал отец. Мы увидели его в форме. Костюм был черный, с блестящим отливом. Серебряные пуговицы, серебряные лампасы до каблуков черных ботинок. Казалось, он весь, тело, руки, ноги, вырезаны из черной туманности, сквозь которую просвечивают неяркие звездочки. Костюм облегал тело, как перчатка облегает длинную гибкую руку. От него пахло прохладным воздухом, металлом, костюмом. От него пахло огнем и временем. Отец стоял посреди комнаты, смущенно улыбаясь. Повернись, сказала мама. Ее глаза, обращенные на него, смотрели куда-то далеко-далеко. Когда отец бывал в космосе, она совершенно о нем не говорила, вообще ни о чем не говорила, кроме погоды, моей шеи, дескать, не худо бы вымыть, или своей бессонницы. Однажды она пожаловалась, что ночь была слишком светлая. Но ведь эту неделю ночи безлунные. А звезды, ответила она. Я пошел в магазин и купил ей новые жалюзи, темнее, зеленее. Ночью, лежа в кровати, я слышал, как она их опускает, тщательно закрывая окна. Долгий шуршащий звук. Как-то раз я собрался подстричь газон. Не надо. Мама стояла в дверях. Убери на место косилку. Так и росла у нас трава по три месяца без стрижки. Отец подстригал ее, когда возвращался домой. Она вообще не разрешала мне ничего делать, скажем, чинить машину, которая готовила завтрак или механического чтеца. Она все копила, как копят к празднику. И потом я видел, как отец стучит или паяет, улыбаясь, и мать счастливо улыбается, глядя на него. Да, без него она о нем совсем не говорила. В свою очередь отец никогда не пытался связаться с нами, перебросить мост через миллионы километров. Однажды он сказал мне: «Твоя мать обращается со мной так, словно меня нет, словно я невидимка. Я сам это заметил. Она глядела мимо него, на его руки, щеки, только не в глаза. А если смотрела в глаза, то будто сквозь пленку, как зверь, который засыпает». Она говорила да там где надо, улыбалась, все с опозданием на пол секунды. Словно я для нее не существую, сказал отец. А на следующий день она опять была с нами, и он для нее существовал. Они брались за руки и шли гулять вокруг квартала или отправлялись на верховую прогулку, и мамины волосы развивались как у девочки. Она выключала все механизмы на кухне и сама пекла ему удивительные пирожные. Торты и печенье жадно смотрела ему в глаза, улыбалась своей настоящей улыбкой, а к концу такого дня, когда он для нее существовал, она непременно плакала. И отец стоял растерянно, глядя вокруг, точно в поисках ответа, но нигде его не находил. Отец медленно повернулся, показывая костюм. Повернись еще, сказала мама. На следующее утро отец п р и м ч а л с я домой с целой кипой билетов: розовые билеты на калифорнийскую ракету, голубые на мексиканскую авиалинию. Живей, воскликнул он, купим дорожную одежду, потом мы ее сожжем. Вот, в полдень вылетаем в Лос-Анджелес, в два часа вертолетом до Санта-Барбары, в девять самолетом до Энсенады и там заночуем. И мы отправились в Калифорнию. Полтора дня путешествовали по Тихоокеанскому побережью, пока не сели на песчаном пляже Малибу. Отец все время прислушивался, и л и п е л и л и ж а д н о рассматривал все вокруг, цепляясь за в п е ч а т л е н и е словно мир был большой центрифугой, которая вращалась так быстро, что его в любой момент могло от нас оторвать. В наш последний день в Малибу мама осталась в гостинице. Отец долго лежал со мной рядом на песке под жарким солнцем. Ух, вздохнул он, благодать. Прикрыв глаза, он лежал на спине и пил солнце. Вот чего недостает, сказал он. Он, конечно, хотел сказать на ракете, но отец избегал упоминать свою ракету и не любил говорить обо всем том, чего на ракете нет. Откуда на ракете соленый ветер, или голубое небо, или ласковое солнце, или мамин домашний обед? И разве на ракете поговоришь со своим четырнадцатилетним сыном? Что ж? Потолкуем, произнес он наконец. И я знал, что теперь мы с ним будем говорить, говорить три часа подряд, как это было у нас заведено до самого вечера. Мы будем н е ж е с т ь на солнце в полголоса б о л т а т ь о моем учении, как высоко я могу прыгнуть, быстро ли я плаваю. Отец кивал, слушая меня, улыбался, одобрительно трепал по щеке. Мы говорили не о ракете и не о космосе. Мы говорили о Мексике, где однажды путешествовали на старинном автомобиле, о бабочках во влажных лесах зеленой теплой Мексики. Дело было в полдень, сотни бабочек облепили наш радиатор и тут же погибали, махая голубыми и розовыми крылышками, трепеща в судорогах. Красивое и грустное зрелище. Мы говорили обо всем, только не о том, что мне хотелось. И отец слушал меня. Он слушал так, словно жаждал насытиться звуками, которые ловил его слух. Он слушал ветер, дыхание океана и мой голос чутко, сосредоточенно, с напряженным вниманием, которое как бы отсеивало физические тела и оставляло только звуки. Он закрывал глаза, чтобы лучше слышать, и я вспоминал, как он слушает стрекот машин, когда сам подстригает газон вместо того, чтобы включить программное управление. Видел, как он вдыхает запах скошенной травы, когда она брызжет на него зеленым фонтаном. Дук. Сказал он часов около пяти. Мы только что подобрали полотенца и пошли вдоль прибоя к гостинице. Обещай мне одну вещь. Что? Никогда не будь космонавтом. Я остановился. Я серьезно, продолжал он, потому что там тебя всегда будет тянуть сюда, а здесь туда. Так что лучше и не начинать, чтобы тебя не захватило. Но ты не знаешь, что это такое. в с я к и й раз, когда я там, я говорю себе, если только вернусь на Землю, останусь на совсем, никогда больше не полечу, и все-таки лечу опять, и, наверное, всегда будет так. Я уже давно хочу стать космонавтом, сказал я. Он не слышал моих слов. Я пытаюсь заставить себя остаться. Когда я в субботу пришел домой, тот твердо решил, сделаю все, чтобы заставить себя остаться. Я вспомнил, как он, обливаясь потом, трудился в саду, как мы летели и он постоянно был чем-то увлечен, к чему-то прислушивался. Но, конечно, все это делалось, чтобы убедить себя, что море, города, земля, родная семья — вот единственное реальное и стоящее в жизни. И я знал, что отец будет делать сегодня ночью, стоя на террасе, он будет смотреть на алмазную россыпь о р и о н а Обещай, что не станешь таким, как я. попросил он. Я помедлил. Хорошо, ответил я. Он пожал мне руку. Умница, сказал он. Обед был чудесный. Мама, как только мы вернулись домой, отправилась на кухню и занялась готовкой. Возилась с тестом и корицей, гремела кастрюлями и противнями. И вот на столе красуется огромная индейка с приправами, брусничный соус, горошек. Пирог с тыквой. Разве сегодня праздник? Удивился отец. В день благодарения тебя не будет дома. Вот как. Он вдыхал аромат. Он поднимал крышки с б л ю д и наклонялся так, чтобы благоуханный пар гладил его загорелое лицо, и каждый раз говорил: "Ах". Потом он посмотрел на комнату, на свои руки, обвел взглядом картины на стенах. Стулья, стол, меня, маму. Наконец прокашлялся. Я понял, что он решился. Лили. Да? Мама смотрела на него через стол, который в ее руках превратился в чудесный серебряный капкан, волшебный омут из подливки, в которой она надеялась ее муж подобно доисторическому зверю в асфальтовом пруду. Рочно у в я з н е т и останется навсегда, надёжно ограждённый птичьими косточками. В её глазах играли искрки. о Лили, сказал отец. Ну, ну, нетерпеливо думал я. Говори же скорее. Скажи, что ты на этот раз останешься дома навсегда и никогда больше не улетишь. Скажи. Тот самый миг тишину разорвал пронзительный стрекот пролетающего вертолета, и стекло в окне отозвалось хрустальным звоном. Отец глянул в окно. Вот они, голубые вечерние звезды, и красный Марс поднимается на востоке. Целую минуту отец смотрел на Марс, потом, не глядя, протянул руку в мою сторону. Можно мне горошка? – попросил он. Простите, сказала мать, я совсем забыла хлеб. И она выбежала на кухню. Хлеб на столе! крикнул я ей вслед. Отец начал есть, стараясь не глядеть на меня. В ту ночь я не мог уснуть. Вскоре после полуночи я спустился вниз. Лунный свет, будто покрыл все крыши ледяной коркой, сверкающая роса превратила газон в снежное поле. В одной пижаме я стоял на пороге, обиваемый теплым ночным ветром. Вдруг я заметил, что отец здесь, на террасе. Он сидел на механических качелях и медленно качался. Я видел темный профиль, обращенный к небу. Он следил за движением звезд. Его глаза были подобны дымчатым кристаллам, в каждом отражалась п о л у н е Я вышел и сел рядом. Мы качались вместе. Наконец я спросил. А в космосе есть смертельные опасности? Миллион. Назови какие-нибудь. Столкновение с метеором, из ракеты выходит весь воздух, или тебя захватит кометой, ушиб, удушье, взрыв, с е н т р о б е ж н ы е силы, чрезмерное ускорение, недостаточное ускорение, жара, холод, солнце, луна, звезды, планеты, астероиды, планетоиды, радиация. Погибших сжигают? Пойди найди их. А куда же девается человек? Улетает за миллиарды миль. Такие ракеты называют блуждающими г р о б а м и Ты становишься метеором или планетоидом, который вечно блуждает в космосе. Я промолчал. Зато, сказал он, погодя, в космосе смерть быстрая. Раз и нету. Никаких страданий. Чаще всего человек вообще ничего не замечает. Мы пошли спать. Настало утро. Стоя в дверях, отец слушал, как в золотой клетке поет желтая канарейка. Итак, решено, сказал он, в следующий раз, как вернусь, уж навсегда больше никуда не полечу. Отец, воскликнул я, скажи об этом маме, когда она встанет. Ты серьезно? Он кивнул. До свидания, через три месяца. И он зашагал по улице, неприметно неся черную форму под мышкой, насвистывая, поглядывая на высокие зеленые деревья. На ходу сорвал ягоды с куста боярышника и подкинул их высоко в воздухе, уходя в прозрачные утренние тени. Несколько часов спустя я завел разговор с мамой. Мне хотелось кое-что выяснить. Отец говорит, ты иногда ведешь себя так, словно не видишь и не слышишь его, сказал я. Она все мне объяснила. Десять лет назад, когда он впервые улетел в космос, я сказала себе: он мертв, или все равно, что мертв, д у м а я о нем как о мертвом. И когда он три или четыре раза в год возвращается домой, то это и не он вовсе, а просто приятное воспоминание или сон. Если в о с п о м и н а н и я или сон прекратятся, это совсем не так больно. Поэтому большую часть времени я думаю о нем как о мертвом. Но ведь бывает, бывает, что я ничего не могу с собой поделать. Я пеку пироги, и обращаюсь с ним как с живым, и мне больно. Нет, лучше считать, что он ушел десять лет назад, и я никогда его не увижу. Тогда не так больно. Он разве тебе не сказал, что в следующий раз останется на совсем? Она медленно покачала головой. Нет, он умер. Я в этом уверена. Он вернется живой? Сказал я. Десять лет назад, продолжала мать, я думала, что если он погибнет на Венере, тогда мы больше не сможем смотреть на Венеру, а если на Марсе, мы не сможем видеть Марс. Только он вспыхнет в небе красной звездой, как нам тотчас захочется уйти в дом и закрыть дверь. А если он погибнет на Юпитере, на Сатурне, Нептуне, в те ночи, когда выходят эти планеты, мы будем не на видеть звездное небо. Еще бы, сказал я. Сообщение пришло на следующий день. Посыльный вручил его мне, и я прочел его стоя на террасе. Солнце садилось. Мать стояла в дверях и смотрела, как я складываю листок и прячу его в карман. Мам, заговорил я. Не говори мне того, что я и без тебя знаю, сказала она. Она не плакала. Нет, его убил не Марс, и не Венера, н е Юпитер и не Сатурн. Нам не надо было бояться, что мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда вечернем небе загорится Юпитер или Сатурн или Марс. Дело обстояло иначе. Его корабль упал на Солнце. Солнце, огромное. л а м е н н а е б е с п о щ а д н а е к о т о р а я каждый день светит с неба и от которого никуда не уйдешь. После смерти отца мать долго спала днем и до вечера не выходила. Мы завтракали в полночь или ланч в три часа ночи, обедали в шесть утра, когда царил холодный сумрак. Мы уходили в театр на всю ночь и ложились спать на рассвете. Потом. Мы еще долго выходили гулять, только в дождливые дни, когда не было солнца. Рэй Брэдбери, космонавт, читал роман Панков.